Я встал, держась руками за спинку стула. Большая люстра и овальный зеленый стол кружились передо мной. Вдруг стена и торшеры повалились в мою сторону, я пошатнулся и опрокинул стул. Пожилая женщина в серебряном платье с голыми плечами встала, сорвала с шеи пустую нитку от жемчуга и молча упала на пол. Ее быстро унесли. Крупья объявил следующую игру, как будто ничего не случилось. Двое попали под колесо, трупы убрали, поезд двинулся дальше по расписанию. Шиаду встретил сообщение о моей катастрофе спокойно. Приподнял бровь, шевельнул уголком рта и стал утешать. «Ничего страшного. Я проиграл деньги у Икса, а они шальные. Половину вытянул у Любовни, с половиной у китайцев» которым пригрозил выдать их тайны полиции, а тайны купил у конторы Джао. Деньги эти достались у их с ударом все равно, что краденные. Можно считать, что я взял их взаймы. Как только найдем покетменов, разбогатеем и вернем ему с процентами. Не надо сокрушаться. Я попросил у Шаду взаймы сто долларов, попробую в последний раз отыграться. Шиаду взял у меня расписку и выдал 300 португальских эскудо. Через несколько минут все они развеялись, как дым. Шиаду взял меня под руку и вывел из казино. На следующее утро мы вылетели из Макао. Я так и не успел осмотреть знаменитый грот, в котором 300 лет тому назад сосланный сюда Камоэнс сочинял поэму когда мы пролетали над островом хайнань шаду вдруг открыл глаза и спросил не сообщал ли я кому-нибудь об известной мне тайне убийства я ответил что не успел шаду поинтересовался кто же все-таки убил старика правильно ли его предположение что это дело рук хунбанцев я взглянул на него улыбнулся и отрицательно качнул головой шаду откинулся в кресле закрыл глаза и заснул Или сделал вид, что заснул. Самолет сильно качало. К вечеру мы прибыли в Рангун. Свободных машин в аэропорту не оказалось, мы поехали на рикшах. Недалеко от аэропорта у дороги выстроились коттеджи, окруженные пальмами и светущими олеандрами. На теннисных кортах играли и европейцы. Центральные кварталы столицы Бирмы заполнены ими. И все улицы носят английские названия. Всюду вывески «Бирма Oil, «Сокони Вакуум Компани», «Стандарт ойл Компани Офт Нью-Йорк», «Братья Стил и Ко», «Служба информации США». Эти улицы с офисами, магазинами и ресторанами похожи на гонконгский «Куинз Рот» или токийскую гинзу. Большая часть европейцев с фотоаппаратами и киноаппаратами. Шаду сказал, что это корреспонденты. Их было так же много, как буддийских монахов в ярко-оранжевых рясах с черными зонтиками. С балкона нашего отеля открывался вид на холм с храмом Шведдагон. Шаду показал на золотой шпиль главной пагоды, украшенный бриллиантами и изумрудами. Зря пропадает добро. Если ободрать шпиль, сказал Шаду, Можно снарядить 10 экспедиций на Луну. Он спустился в холл и узнал все новости. Оказывается, мы прибыли в Рангун как раз в тот день, когда здесь узнали о потрясающем происшествии. Неделю тому назад два американских картографа в долине реки Швели чуть не поймали человека ростом меньше новорожденного младенца. По описаниям, это была женщина, которая побежала в сторону китайской границы и скрылась в джунглях. Эта новость на все лады обсуждалась в европейских кварталах, начиная с Бандула-Сквера, где находилось американское посольство. В Рангун уже прибыли две экспедиции – шведская и бразильско-американская. Со дня на день ожидали французскую, бразильско-американскую экспедицию – Номинально возглавлял профессор Антеру Камара, но фактически ее руководителем был американец Обри Молухан. Эта экспедиция самый опасный конкурент, надо опередить ее. Через несколько дней Шиаду послал меня в китайский квартал Тароктау к врачу нашей экспедиции доктору Ку. Он жил на окраине китайского квартала в домике-шалаше с бамбуковым каркасом, покрытым пальмовыми листьями. Маленький, толстенький, с добродушной физиономией. Доктор сидел на веранде прямо на полу, без рубашки, в такой же цветной юбке, какую носят берманцы. Я передал ему привет от Афонсу Шиаду. Он на днях приехал в Рангун и ждет доктора. А ответив мне церемонный поклон, доктор беззвучно рассмеялся. Он в восторге от нашего знакомства, много слышал обо мне, когда был в Гонконге, очень жалел, что моя детективная карьера так неожиданно прервалась и крайне опечален финалом всей истории. Лян Бао Мин удрал ночью из больницы и исчез. После этого Фентон освободил слуг старика Фу и сдал дело в архив. Упорно говорят, что Фентон получил взятку от Ляна. «А что с моим помощником?» Доктор ответил, что Ян тоже скрылся. Он бежал из Гонконга в Китай, и уже точно известно, что его арестовали в Кантоне, обвинили в шпионаже в пользу американо-английских империалистов и расстреляли. Внезапно доктор растянулся на полу, вытащил из подсиновки револьвер калибра 38 и быстро подполз к краю веранды. Двигался он с легкостью, необычной для его комплекции. Долго всматривался в кусты папоротника, окружавшие банановые деревья, затем встал и, положив револьвер в вазу с фруктами, объяснил, в чем дело. Уже несколько раз неизвестные субъекты пробирались к нему в сад и пытались подслушивать разговоры. Кроме нескольких экспедиций сюда еще приехала группа работников китайского ансамбля «Песни и пляски», Они гостили в Индии и на днях направятся в Шанские княжества, где будут изучать песни и танцы народностей Северной Бирмы. И, может быть, попутно займутся поисками Покетмена. Во всяком случае, конкурентов много, надо быть на чеку.